Глава 8. Май 1943 года. Аушвиц. В ту ночь я так и не сомкнула глаз. Когда нас вызвали на утреннюю поверку, я быстро одела детей и, выпив отвратительный кофе, направилась в медицинский барак. Обычно я не приходила так рано, но мне не хотелось терять время. Анна осталась с девочкой, которую мы решили назвать Ильзой. в прихах, когда мать отдавала мне её. Я не успела узнать её настоящее имя. В каком-то смысле Элиза стала первой воспитанницей будущего детского сада. Услышав звук мотора, я вышла на крыльцо. Никогда бы не подумала, что с таким нетерпением буду ждать доктора Менгеле, подумала я, когда рядом с бараком остановился его чёрный автомобиль. Шёл мелкий дождь, но я едва замечала его из-за пробегавшего по спине холодка. Доктор Менгеле ступал по грязи твёрдой, уверенной походкой. Выражение полнейшего равнодушия на его лице заставило меня содрогнуться. Напивая себе под нос какую-то мелодию, он поднялся по лестнице. Окинув нас явно пренебрежительным взглядом, он лишь кивнул на наше приветствие и направился внутрь, чтобы переодеться. Я не решилась обратиться к нему. Через несколько минут Менгеле вошёл в комнату в белом халате, держа в руках металлический планшет с несколькими чистыми листами бумаги. «Фрау Ханеман, не соизволите ли вы пройти со мной?» — спросил он, едва взглянув в мою сторону. Мы молча двинулись к бараку номер 32. Там располагалась знаменитая лаборатория доктора, в которой он проводил свои эксперименты. Сердце моё бешено колотилось, ноги были как ватные. Посторонившись, Менгеле первый пропустил меня в лабораторию. Мало кто из медицинского персонала, за исключением непосредственных помощников доктора Менгеле, удостаивался такой чести — быть допущенным в святая святых. «Итак, вы готовы дать ответ на моё предложение?» — спросил он, бросая планшет на стол и поворачиваясь, чтобы посмотреть мне прямо в глаза. да «Я как раз хотела с вами поговорить об этом», — произнесла я дрогнувшим голосом, стараясь тщательно выговаривать слова, как будто каждый слог имел вес. Я очень боялась, что он передумает. «Значит, вы...» Он оставил фразу незаконченной. «Да, я с радостью взяла бы на себя ответственность за руководство детским садом в Аушвице. Но нужно приобрести для него кое-какие материалы, Не хотелось бы, чтобы это место стало очередным бараком, куда просто переводят детей. Мне хочется, чтобы малыши там по-настоящему смогли бы забыть о войне и трудностях, с которыми им приходится сталкиваться. Мне удалось справиться с волнением, и я говорила решительным тоном. «Да, да, конечно. Делая предложение, я был абсолютно серьёзен. Вам предоставят всё необходимое. Я тоже хочу, чтобы дети ни в чём не нуждались». «Вы сможете взять себе двух-трёх помощниц. Пару дней назад приехали новые медсёстры, и я завтра пришлю их сюда. Продукты, одежда, игрушки тоже начнут поступать завтра», — сказал он, впервые улыбнувшись за время нашей беседы. А улыбался он только тогда, когда добивался своего. В его ухмылке было нечто коварное и в то же время инфантильное, но она хотя бы означала, что он находится в хорошем настроении. а значит, нахождение рядом с ним не таит в себе никакой опасности. «Спасибо», — выдавила я из себя. «Не стоит благодарности. Я прекрасно знаю, что большинство из вас считает нас сборищем чудовищ, и, возможно, в какой-то степени вы правы. Но перед нами стоит особая задача. Отвечать на зов долго нелегко, но это всегда приятно. Уверяю вас, пока я нахожусь здесь», Эти дети будут наслаждаться привилегированным обращением. Как всегда, он не мог удержаться от проповеди о долге и самопожертвовании. Пропустив его проповеди мимо ушей, я спросила, «Где вы планируете разместить детей?» «Мы освободили бараки 27 и 29. Этого будет более чем достаточно», — ответил он. Это было больше, чем мне представлялось в мечтах. значит, мы сможем разместить там не только детский сад, но и ясли для самых маленьких, и небольшую начальную школу для старших. Два больших барака — чрезвычайно щедрое пожертвование. Я быстро посчитала в уме примерное количество детей, которых можно было бы там разместить. Около сотни. Вы со своими детьми будете жить в бараке номер 27. Полагаю, вы сможете лучше заботиться о чужих детях, если вам не придётся беспокоиться о собственных. «Насколько мне известно, у вас их пятеро, в том числе близнецы», — продолжил Менгеле. «Сама не знаю почему, но его замечание заставило меня понервничать, но я не показала своих эмоций и просто ответила. Спасибо, гер, доктор «Не стоит. А теперь мне нужно вернуться к работе. Вот вам ключи от бараков». У медицинского барака меня поджидала Людвика, и вместе мы направились в женскую часть лазарета. Ей не терпелось узнать, что произошло, но она не решалась спросить. «Мы начинаем завтра же. Нам выделили эти два барака», — указала я на здание прямо напротив лазарета. «Как хорошо! Мы всегда сможем вам помогать», — сказала Людвика. Я отправилась к доктору Зенгтелеру. Мне нужно было доложить ему, что с завтрашнего дня я не работаю в лазарете, потому что принимаю на себя руководство детским садом. «Детский сад? Какая чудесная затея! У меня у самого сердце кровью обливается всякий раз, когда я вижу этих голодных детей», — сказал он. «Спасибо. Надеюсь, у меня хватит опыта руководить таким местом», — ответила я. Положив руку мне на плечо, он кивнул. «Конечно, хватит». Мне поскорее хотелось поделиться новостями с Анной и детьми, но день тянулся бесконечно. С утра работы было немного, После последних чисток доктора Менгеле число больных в лазарете резко сократилось. Заключённые теперь боялись обращаться к медикам, опасаясь исчезнуть навсегда. Но ближе к обеду в лагерь доставили ещё около 4000 цыган. Несколько десятков сразу после приезда отправили в лазарет. У кого-то были раны, полученные, видимо, в схватке за место в вагоне. У кого-то обострились хронические заболевания. Но наша помощь им, к сожалению, была минимальна. Лекарств, перевязочных материалов и еды так и не хватало. Ведь их выделяли примерно одинаково, что на 10, что на 15 тысяч заключённых. А это значит меньше еды, меньше места и больше болезней. Когда рабочий день наконец закончился, я вернулась в свой барак и обнаружила, что на полу и на немногих ранее пустовавших нарах разместились ещё 200 человек. Анна укачивала Эльзы, а мои дети играли у барака с другими. среди которых были и вновь прибывшие. «Нам пришлось потесниться», — сказала Анна, увидев меня. «А среди них много детей?» — спросила я. «Да, порядочно. Их привезли из Богемии, Польши и других мест. Есть даже целый детский дом, который содержали монахини», — ответила она. «Как мы всё это переживём?» — спросила я, обескураженная. Едва ситуация, на мой взгляд, начинала казаться менее мрачной, как возникали новые сложности. «А что там с доктором Менгеле?» Анна с нетерпением ждала подробностей. «Всё отлично. Мы открываем детский сад. Завтра начнут доставлять материалы, и мне выделят нескольких помощниц». Рассказ о детском саде несколько вернул мне силы. Анна поделилась новостями с другими женщинами. Некоторые даже танцевали от радости. «Как чудесно! Тебе нужна помощь? Мы сейчас свободны». «Мы могли бы пойти и убрать бараки», — предложила Анна. Мне хотелось организовать всё как можно лучше, но не следовало забывать об осторожности. Увидев в пустой казарме 50 цыганок, эсэсовцы могли бы пожаловаться своему руководству, и тогда наша мечта иметь место для детей пошла бы прахом. «Нет, я пойду завтра, тогда я попрошу вас помочь мне». «Конечно, ты права», — сказала Анна, снова с серьёзным настроем. «Прости меня». «Бедная старушка иногда так увлекается. Но знаешь, у меня тоже есть хорошие новости. В нашем лагере организовали оркестр, и он будет играть несколько раз в неделю. Как же я люблю петь и танцевать!» «Замечательно!» — воскликнула я, поддавшись её заразительному оптимизму. «Действительно, кое-что становится лучше. Может быть, нам поначалу было так трудно, потому что лагерь был организован наспех? Всё наладится». Мне и самой хотелось верить своим словам. С маленькой Эльзой на руках я направилась к своим детям. Первым меня встретил очень взволнованный Блаз, который держал в руках маленькую скрипку. Она была очень похожа на ту, которую эоган подарил ему несколько лет назад. У нашего старшего сына не было отцовского дара, но всё же он играл очень неплохо. «Мама, меня приняли в оркестр. Сегодня утром было прослушивание, и дирижёр подарил мне скрипку». Глаза его горели от восторга. «Вот здорово! Просто великолепно! Сегодня и правда одни лишь хорошие новости», — сказала я. После ужина мы легли спать. Это была одна из наших последних ночей в этом бараке, обитатели которого были так добры к нам. Более того, они спасли нам жизнь. Я уходила отсюда с огромным чувством благодарности. Но я была уверена, что наша жизнь при детском саде будет хоть немного легче. Мне приснился Иоганн. Мы бежали по лесной поляне, которая напоминала ковёр из цветов. Наверное, это моя душа хотела одарить меня приятными воспоминаниями. Нам было лет по шестнадцать, и на выходные по случаю страстной недели мы с разрешения родителей поехали за город. Всю ночь перед поездкой я готовила закуски, а уже с первыми лучами солнца прибежала на станцию, не желая терять ни секунды. Иоган уже ждал меня там. Всю поездку мы держались за руки. Некоторые пассажиры смотрели на нас с укоризной, но нам хотелось каждую секунду чувствовать тепло друг друга. Мы вышли в очаровательном горном посёлке и гуляли часа три. Я наслаждалась каждым шагом. На какое-то мгновение мне даже показалось, что мы — единственные люди на всей Земле, как были когда-то Адам и Ева. По узкой тропинке мы взобрались на высокую скалу, и вдруг перед нами открылась бескрайняя долина. Это было одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видела в жизни. Присмотрев небольшую полянку, мы расположились под её высокой сосной, расстелили одеяло и начали пировать. До станции мы добрались уже ночью. В конце моего сна прекрасная долина начала затягиваться дымкой, цветы увяли, а потемневшее небо предвещало ливень. А потом вдруг, словно сорняки, проросли заборы из колючей проволоки. Вода в горном ручье, в котором мы только что умывались, приобрела густой, кроваво-красный цвет. От неожиданности я проснулась. Впервые после приезда в Аушвиц мне приснился приятный сон. Очевидно, разум мой постепенно начал расслабляться. Но мрачный финал напомнил мне о суровой реальности. В бараке все еще спали, а ко мне сон не шел. ну ничего, у меня много дел. Начну день пораньше. Перед тем, как идти в детский сад, нужно зайти к секретарю, Элизабет Гутенбергер. Я хотела попробовать выяснить, где находится мой муж. Но прежде нужно было понять, можно ли доверять Элизабет, прежде чем просить о помощи. Кроме того, нужно было отнести и список всего необходимого для детского сада. К тому же надо было получить разрешение на то, чтобы мне помогали две медсестры, и я хотела выбрать в качестве одной из помощниц цыганку. Детям было бы гораздо спокойнее с той, кого они уже знают, а не с какими-то неизвестными женщинами. Главная дорога в лагере была ещё пуста. Впервые за всё время пребывания здесь прогулка показалась мне почти приятной. Вероятно, на моё восприятие повлиял душевный подъём, да и погода налаживалась. В канцелярии секретарь уже сидела за своим столом и занималась составлением списков новых заключённых. Немцы, как правило, всё тщательно документируют. «Готен Морген», — поприветствовала я Элизабет. «Готен Морген». — ответила она с улыбкой. — Странно, что ты в таком хорошем настроении. В последнее время заключённых сюда доставляют целыми толпами, — сказала я. — Да, но я же знаю, зачем ты сюда пришла. Детский сад в лагере — это очень хорошая новость. Вот список некоторых материалов, которые нам понадобятся. Не могла бы ты добавить его к тому, что уже передал доктор Менгеле? — спросила я, протягивая свой список. По мере того, как она его изучала, Её брови поднимались всё выше и выше. Дело в том, что большинство из того, о чём я просила, было недоступно с начала войны. Но она знала, что если кто-то и может это раздобыть, то это влиятельный доктор Менгеле. Но у доктора большие связи в Берлине. Ему покровительствует директор института имени Кайзера Вильгельма, фон Фершуэр. Думаю, он выполнит его просьбу. «Надеюсь», — сказала я. Через несколько часов должны прийти кандидатки. «Куда их посылать? В барак для медперсонала?» «Да, конечно. И ещё мне хотелось бы включить в число помощниц Зельму и двух-трёх женщин из числа матерей», — попросила я. «Хорошо, я отошлю их в барак с принадлежностями для уборки», — сказала Элизабет. Контору я покинула с ощущением, что дела в Аушвитце идут на поправку, и сразу же направилась к баракам, в которых должны были разместиться детский сад, ясли и начальная школа. По дороге ко мне присоединились Блас и Отис. Когда мы открыли деревянную дверь первого барака, в нос нам ударил сильнейший запах гнили, заставивший инстинктивно задержать дыхание. Мальчики нерешительно стояли в дверях, и я вошла первой. Помещение было в несколько лучшем состоянии, чем наш барак. Здесь было даже некое подобие подпола, укрытого досками, которые сдерживали сырость и холод. Посередине барака стояла большая железная печь, а в дальней комнате печь поменьше. Ни электричества, ни водопровода, разумеется, здесь не было, но детям хотя бы было куда пойти днём. «Свинарник!» — вынес свой вердикт Отис. «Пока что да, но через несколько дней здесь станет так красиво, что вы подумаете, будто вернулись в школу», — сказала я, улыбаясь. «А это будет школа?» — спросил Отис. конечно ответил Блаз, шлёпнув Отиса по шее. «Сюда смогут приходить дети, а мама будет их учить». «О, нет! Единственное, почему я не скучаю, так это по школе», недовольно пожаловался Отис. «У нас будут мультфильмы, тетради, цветные ручки, хлеб и молоко», сказала я, стараясь увлечь его тем, что понравилось бы большинству детей в лагере. «Ну, это уже лучше». На словах о хлебе и молоке Отис начал улыбаться и облизнулся. Вооружившись принесёнными мётлами, мы принялись за уборку. Сначала поднялись тучи пыли, но через открытые окна внутрь постепенно проник свежий воздух. Несколько часов мы усердно занимались уборкой помещения и дезинфекцией, пока не пришла зельма. Это была худая и очень красивая цыганка со смуглой кожей и зелёными глазами. Красоты её не могло скрыть даже грязное платье и потерявший цвет платок. «Фрау Ханнеман, спасибо, что выбрали меня своей помощницей», произнесла она, опустив голову. «О, прошу тебя, не называй меня фрау Ханнеман. Для тебя я просто Хелена. Не воспринимай меня как свою начальницу. С вашей помощью я просто организую работу школы и детского сада». Настоящая работа — это значит, что жизнь в лагере становится немного легче. «Я очень рада, что смогу заботиться о детях». Конечно, Зельма слышала, что у нас будет хлеб, молоко и другие вещи для детей. Она прекрасно понимала, что эти предметы роскоши помогут выжить двоим её детям и ей самой. «Как ты думаешь, другие матери захотят привести сюда детей?» — спросила я. Несмотря на очевидные плюсы детского сада, некоторые мамы не хотели разлучаться со своими детьми, и я прекрасно их понимаю. Каждый день до нас доходили слухи о детях, с которыми ужасно обращались или которые просто пропадали. Если детям будут давать настоящую еду, то да. Большинство наших малышей ужасно худые. С тех пор, как мы приехали, я не видела ни молока, ни настоящего хлеба. Мы продолжали работать все утро. В полдень пришла Людвика с нашими обеденными пайками и привела с собой двух медсестёр, которых Менгеле выбрал для помощи нам. Это были еврейки из Польши, Майя и Кассандра. Очень молодые и здоровые на вид. Они не говорили по-немецки, выглядели напуганными и держались робко. Впрочем, это неудивительно. С евреями в Аушвице обращались ещё хуже, чем с цыганами. Их семьи разлучали сразу же по прибытии, и, как я слышала, условия в их бараках были ещё более жалкими, чем у нас. Увидев консервированную зелёную фасоль и горошек, которые мы ели, девушки едва сдержались, чтобы не наброситься на еду. Людвика поделилась с ними едой, и хотя выделяемые нам порции едва ли можно было назвать достаточными, они, по крайней мере, были больше, чем те, которые давали заключённым. «Ешьте помедленнее, а то будут проблемы с желудком», — посоветовала им Людвика по-польски. Конечно, то, что Майя и Кассандра не понимали по-немецки, будет проблемой, но не могла же я отправить их обратно в их барак. Для них это стало бы смертельным приговором. С другой стороны, в цыганском лагере было довольно много польских семей, и многие дети тоже говорили только по-польски. Молча поев, мы продолжили уборку первого барака, а затем перешли во второй. К тому времени к нам присоединились ещё несколько матерей цыганок. Благодаря их помощи, процесс уборки пошёл гораздо быстрее. Закончили мы как раз перед ужином. В тот вечер, впервые с момента приезда в Аушвиц, я ощутила приятную усталость от напряжённой работы ради значимого дела. Когда мы вошли в барак, остальные матери устроили нам торжественный приём. Мы уже собирались ложиться спать, как услышали громкие крики. Мы с Анной выбежали на улицу и увидели у забора с колючей проволокой нескольких детей, которые рыдали в голос. Увидев, как один ребёнок обмяк, повиснув на колючей проволоке, Анна завопила и в отчаянии начала рвать на себе волосы. Это был её внук Фремонт. Из-под его потрёпанной одежды поднимался дым. Сцена была ужасной. Мальчика убило сильным разрядом тока, и к нему нельзя было прикоснуться. Глазами я отыскала в толпе своих детей. По грязным щекам Эмили, Эрнеста и Адалии текли слёзы. Я благодарила небеса за то, что с ними ничего не случилось, но с каждым мгновением на сердце становился всё тяжелее. и они в силах была посмотреть на Анну. «Фремонт — Фремонт! — кричала она и пыталась подобраться поближе к ребёнку, но две женщины схватили её за руки и не пускали. Подошли двое Капо и несколько охранниц. Не задавая вопросов, они сразу же принялись разгонять толпу дубинками, невзирая на то, что здесь были беременные матери, дети и старухи. Многие разбежались, но Анна осталась стоять на коленях перед трупом своего единственного родного человека. Дубинка Ирмы Грэзе со всего размаха обрушилась на Анну. Из раны на голове у неё хлынула кровь, Анна повернулась, и на долю секунды наши взгляды встретились. Дети убежали в барак вместе со всеми, но я осталась рядом с подругой. Меня охранницы не трогали, словно меня защищала аура доктора менгеля «Оставьте её в покое! Он и только что погиб внук, а она даже не может его обнять!» — крикнула я с выступившими на глазах слезами. «Закрой свой поганый рот, шлюха!» — заорала Мария Мандель. Капо попытались поднять Анну и утащить её, но она вырвалась, подбежала к внуку и обняла его. Фонари на заборе мерцали от перепада напряжения, Анна дёргалась и корчилась, а потом рухнула на землю, всё ещё цепляясь за тело своего мальчика. «Анна!» — закричала я, пытаясь дотянуться до неё, но Капо удержали меня. Два трупа лежали в вечном объятии. Навеки соединённые... Победой и любви над чудовищной реальностью аушвица. Теперь они были свободны. Капо волокли меня по грязи, главной дороге, и мне на секунду захотелось разделить судьбу своей подруги, закрыть глаза и навсегда избавиться от усталости и душевной боли, освободиться от невидимых нитей, связывавших меня с этим миром. Может, лучше было бы броситься к забору и позволить своей душе вырваться из тирании тела, подняться над серыми облаками и устремиться в лучшее место, где нет страдания. Без Анны я чувствовала себя невероятно одинокой. Я больше не услышу её нежный голос, не почувствую прикосновение маленькой руки, не увижу улыбки своей старшей подруги, которая так поддерживала меня всё это время. Смерть казалась подарком небес, но я знала, что это избавление пока что не для меня. Я должна была продолжать бороться за своих детей, пытаясь сохранить надежду, смело смотреть каждому дню в лицо и молиться о том, чтобы этот кошмар наконец-то закончился.